Поезд мчится с откоса, Хоть земля и поката, Но на стыках колеса Отбивают стаката. Ты в полете неистов, Но случится невольно, Зацепившись о выступ, Ударяешься больно. Это из жизни строптиво Изучаем повадку. Бросит в жар или в ливень, В ней то гладко, то шатко, И в строке, словно эхо, Отзовутся когда-то То беда, то потеха. «Стаккато легато».